Некоторые из зелотов, бежавших от кавалерии Кумана, не вернулись домой. Они остались в горах, на этой суровой, неприступной земле со множеством утесов и обрывов, которая на протяжении многих веков считалась оплотом их нации. Постепенно они снова сделали ее своей. Это была земля разбойников, и также это была святая земля. И, кроме того, Она идеально подходила для партизанской войны. Молодой человек внимательно наблюдал за Кефом, и пока тот ел, Кефа, которому было неприятно такое пристальное внимание, успокаивал себя тем, что, видимо, в этих местах такое поведение обычно, совершенно никакой сдержанности. Кефа прожевал последнюю оливу, выплюнул косточку, Собрал остатки пищи с тарелки куском хлеба, отправил хлеб в рот и удовлетворенный откинулся назад, потянувшись за вином. Это была его первая настоящая еда за 5 дней. Молодой человек поднялся со скамьи, на которой сидел, подошёл с непринуждённой грацией и уселся за стол напротив Кефы. У него были лучистые карие глаза, голос изовитый, напомаженный и надушенный пальцы тонкие и хорошо ухоженные. Кефа отодвинулся подальше. Вы не из этих мест? спросил молодой человек, тщательно подбирая слова на арамейском. Да, сказал Кефа. Добро пожаловать в Триполис. Спасибо. Вам нравится наш город? Я здесь всего 2 часа, раздражённо сказал Кефа. Тогда вы ничего не видели. «Я вам покажу город. Вы очень добры, но я здесь по делу», — сказал Кефа. «Прошу вас. У вас есть время. Вы мой гость. У меня нет времени», — сказал Кефа. «Мое дело не терпит отлагательств». «Какое дело не может подождать несколько часов?» «Я ищу одного человека», — сказал Кефа. «Ну, тогда я могу вам помочь. Я знаю всех в Триполисе». Георгий подумал, что это, скорее всего, правда. Он хотел бы поскорее избавиться от надушенного грека, но было глупо упускать случай. Я ищу человека по имени Симон из Гитты или Симон Волхв. Что-то блеснуло в лучистых карих глазах, и они затуманились. Возможно, это было разочарование. А где Гитта? спросил молодой человек в Самарии. — А, это далеко. — Не важно, где Гитта, — сказал Кефа. — Мне важно знать, где Симон. Мне сказали, что он в Триполисе. — Это Триполис. — Я знаю, — сказал Кефа сквозь зубы. Молодой человек долго изучал стол, потом поднял свои карие глаза на Кефу и широко улыбнулся. — Я его не знаю, — сказал он и встал. — А теперь я покажу вам город. Время от времени... После своей первой встречи с Ешуа на озере Кефры испытывал моменты потрясающего умственного просветления. Они наступали неожиданно, врываясь в путаницу его мыслей, подобно волнам света, чистые, как свежий ветер в знойный день. В такие моменты он понимал всё, что обычно озадачивало его. В такие моменты он точно знал, что должен делать, и был способен сделать это. В такие моменты он даже мог читать чужие мысли. Тефов взглянул на молодого человека и понял, что он лжёт. "Взять", сказал он. Он попросил ещё вина. Когда вино принесли, он разлил его в два кубка. "Ты потом покажешь мне город?" сказал он: "Я с удовольствием составлю тебе компанию, но сначала ты улыбнёшься со мной". Они подняли тост друг за друга. Молодой человек вымученно улыбался. "Извини, если я был невежлив", сказал Кефа. "Вы вовсе не были невежливы. Я долго был в пути и устал. Если мне не удастся найти моего друга, я напрасно потрачу время, а моему другу может грозить опасность". "Опасность? У него есть враги?" Есть люди, которые хотят его убить. Один из них, Кеф и едва сдерживался, чтобы не засмеяться, сейчас его ищут. Неужели? Глаза грека заблестели от волнения. Должно быть, вы близкий друг, если взяли на себя такой труд. О, да.